пта послышался далекий голос мне показалось он доносится с того света или вовсе существует только в моем воображении но откуда взяться в земляном туннеле джекобу фоксу па дорен окрик повторился мы тут хрипло крикнула в ответ И осеклась. «Скорее сюда!» Произнести я в единственном числе. Язык не повернулся. Доран всегда будет рядом. Я не оставлю его одного в темноте. Со стороны завала послышался шум. Джекоб Фокс завершал дело, начатое Дораном. Расчищал проход. Только в этот миг я вспомнила и о собственной жизни. А еще о жизни Акси. Она все еще лежала в сумке и не приходила в сознание. Может быть, оно и к лучшему. Непослушными, подрагивающими пальцами уцелевшей руки я стала помогать Джекобу. В сторону Дорана силилась не смотреть. Даже когда в образовавшуюся в завале щель Проглянул свет фонарика. Не оглянулась. «С тобой все хорошо?» Спросил Джекоб. «Доран!» Вместо ответа всхлипнула я. В тот миг стала абсолютно беспомощной. Жалкой. Винила себя в произошедшем. Не надо было спускаться обратно в туннель. Лучше бы остались рядом с правуром хотя еще неизвестно, что стало с ним и с Паулем. «Что с ним?» — спросил Джекоб. Откашлялся, посветил фонариком, силясь рассмотреть дорона и меня. «Позвоночник. На него обрушилась опора. Ты ведь сможешь его восстановить, правда?» «Он в сознании. Пульс прощупывается». «Нет», — созналась я. Протянула руку, коснулась холодного лба друга. «Помоги мне вытащить его. Мы отвезем его в лабораторию и...» «Пета!» — окрикнул Джекоб. «Я всего лишь ученый, не волшебник. Я не умею воскрешать мертвых». Его слова звучали приговором. Перед глазами все поплыло. Уцелевшая рука и ноги стали ватными. Еще секунда, и я потеряю сознание. «Пета!» — вновь откликнул Джеков. Активнее заработал руками, расчищая себе путь. «Не смей терять сознание! Дай мне руку немедленно!» Я выполнил приказ. В тот миг, когда мои заледеневшие пальцы коснулись теплой ладони Джекоба Фокса, во мне будто что-то сломалось. Теперь я не одна. Директор позаботится обо мне и о Доране. Он вытащит нас. Подумала так и отключилась. Позволила себе кануть в пучину забвения. Там хорошо, спокойно и безмятежно. Там нет мыслей, нет чувств, только темнота и безмолвие. Тот роковой день стал для меня одним из главных испытаний в жизни. Только тогда я осознала, как опасна жизнь Бестера. Мы не можем распоряжаться собственной судьбой и должны идти туда, куда простые люди и нос боятся сунуть. Как меня доставили в академию, запомнила смутно. В себя приходила редко. Не узнавала ни лиц, ни голосов. Чувствовала сильную боль во всем теле и снова отключалась. Только потом, когда мое тело окончательно регенерировалось, Джекоб Фокс рассказал, что я пробыла без сознания почти неделю. Все это время он помогал мне восстановиться. «У тебя были сломаны ребра и перебита рука», — заявил он. «Если бы не Акси, ты бы не выжила». Я благодарно покосилась на вторую сущность. Акси лежала рядом, на узкой койке и не сводила настороженного взгляда. Изредка касалась лапкой моего бока. «Вы обе пробыли под завалом больше суток», — продолжил Джекоб. «Если Аксе нравится сырость и прохлада, то ты сильно застудилась. У тебя все еще держится температура, но это пройдет. Опасность миновала». «Теперь ясно». Почему чувствую себя так, будто меня вывернули наизнанку? Я и не знала, что прошло столько времени. «Доран!» — спросила я, и, затаив дыхание, уставилась на Джекоба Фокса. Он качнул головой и поджал губы. На его скульптурное лицо набежала хмурая тень. «Мы ничем не могли ему помочь». Он отдал свою жизнь ради общего дела, как и многие другие Бестеры. Я прикрыла глаза, но так и не смогла расплакаться. Наверное, слезы иссякли еще тогда в туннеле. Джек молчал не смея нарушить скорбную тишину. Трудно представить, скольких потерял он. Друзей, учеников, союзников и все же не зачерствел душой и переживал горе каждый раз заново.